Глава 43. Лера. После нашего разговора с Гришей мне стало намного легче. Чувство вины пропало, как и остатки желания видеться с Константином. Он потом еще писал и звонил, но я игнорировала его, а потом и вовсе заблокировала с концами. Дело было не в ужасном сексе или его педантичности, хотя и эти два фактора сыграли важную роль. Слишком сильно он напоминал мне Мурзина. От чего-то я была уверена, останься мы вместе с Костей, то все в конечном итоге превратилось бы в ту жизнь, от которой я так упорно пыталась сейчас сбежать. Когда Вика узнала про три минуты, то первая же голосовала за то, чтобы я его блокнула. Мы посмеялись, но внутри мне все-таки было обидно. За себя, за время проведенное с Костей, которое я могла бы потратить на общение с Гришей, за Гришу, который попал в переделку, а может, будь я рядом, этого бы не случилось. После той пьянки мой сосед немного притормозил с гулянками и алкоголем. Даже во время наших вечерних посиделок он отдавал предпочтение безалкогольному пиву или газировке. И да, мы виделись чуть ли не каждый день. Играли в настолки, смотрели фильмы, сериалы, даже вновь пытались выбрать друг другу пару на мамбе. Если я еще подумывала насчет некоторых кандидатов, то у Гришки совсем не клеилось с девушками. Ему все не нравилось. То рот большой, то уши маленькие, то имя странное. Я не сильно уговаривала его, лишь наблюдала со стороны и тихонько радовалась каждый раз, когда он свайпал влево. И каждый раз я уговаривала себя, что просто переживаю за соседа. Однако было что-то еще. Некое чувство собственности, которое усиливалось в те минуты, когда я оказывалась возле Гриши. Я не могла кричать во весь голос «Ты мой!» но мысли об этом посещали мою голову часто и все чаще я забывала добавить слово сосед мой сосед мой гриша мой однако не только гришу я мысленно присвоила наше общение с матвеем не прекращалось мы переписывались каждый день я засыпала с телефоном в руках а просыпалась по утру в первую очередь проверяла мамбу где меня чаще всего ждали сообщения от матвея он был словно гриша только не сосед Хоть я и не видела его ни разу вживую, у меня развелось острое чувство близости. Опять-таки, прямо как с Гришей. Я начала мысленно их сравнивать. Нет, в Грише я видела только друга. Старалась видеть друга и только соседа. Но и Матвей не делал никаких резких движений. Мы могли немного пофлиртовать там и сям, но на этом все заканчивалось. Порой я радовалась такому уважительному обращению а порой расстраивалась и сама уже была готова отправить Матвею фотку своей груди. Два раза меня накрывала, и я соглашалась на свидание с фактически незнакомцами, срывалась с места, заведомо зная, что это фиаско, а потом сбегала при первой же возможности, ругая себя за необдуманные поступки. Разговоры с Гришей помогали, сообщения от Матвея помогали, но оба они были так далеки от меня, Матвей физически, а Гриша морально. А я, как избалованная принцесса, не понимала, чего хочу. Мне было мало просто общения от Матвея, мне было мало просто посиделок у Гриши. Гришка был замечательным другом, просто находкой, которую нужно было держать и не отпускать. Вот только в моей горе-голове мелькала странная мысль, которая мешала мне спать спокойно по ночам. Если Гриша был таким замечательным другом, каким же он мог быть тогда парнем?